Окараs чищали проход, Герда пыталась договориться сама с собой. Вопрос был в том, брать ей заёмную силу или понапрасну не рисковать. Ответ был скрыт в слове понапрасну. Отсюда ей хорошо были слышны звуки боя. Звенела сталь, раздавались крики ненависти и боли. Бой шёл везде, и где-то впереди, близ прызных ворот, из-за каменной стены и детинца, дрались и на стене. Но Герда не могла рассмотреть детали. Мешали зубцы в виде ласточкиного хвоста. Сражались все со всеми, и это были свирепые схватки не на жизнь, а на смерть. Настоящая резня. Не напрасно, тяжело вздохнула Герда, принимая окончательное решение. В конце концов, может быть, меня скоро убьют, а я здесь стою, кулёма к улёмей и май вздурью. Вот именно, Поддержала ее решение другая она. Телись, подруга, время пришло. Спасибо за поддержку, хмыкнула Герда, глядя на шикарное платье, в которое вырядилось ее альтер-эго. Красиво и неуместно. Она достала из потайного кармашка на поясе крошечный яшмовый флакончик, свинтила крышечку и капнула на язык новую порцию золотого империума. В прошлый раз никакой особой реакции организма на это не последовало, но сейчас едва мысленные капля попала на кончик языка, Герду тотчас бросило в дрожь, да так сильно, что даже зубы начали клацать вдруг от дрожа. А потом дрожь превратилась в судорожные спазмы. Мгновенной болью свело и крынок, затем бёдра и низ живота, а ещё позже волна судорог докатилась до груди и горла. И где-то с минуту Герда задыхалась, не в силах протолкнуть вгонизирующие лёгкие ни одного даже самого маленького глотка воздуха. Когда всё закончилось, она была мокрой от пота и ощущала лёгкую тошноту, но сил явно прибавилось. А когда она сжала в руке свою благословенную древним божеством Наваху кровь в её жилах Едва не вскипела от темной страсти, хлынувшей в душу Герды сразу со всех сторон. Кровь, боль и смерть окончательно вытеснили из ее тела слабость, наполнив мышцы дикой животной силой и напитали сердце черным огнем ярости. Герда вдохнула морозный воздух, полный грудью. Выдохнула, передернула плечами и, спрятав Наваху, достала из ножен свой абордажный меч». «Ну, что там?» – спросила она Юэля. «Что с баррикадой?» «Ей не хватало роста, чтобы заглянуть вперед, находясь за спинами викингов и наемников». «Я готова. Если мы там закончили, можем выступать». «Подождите, принцесса», – попросил старшина. «Еще минута. Там что-то очень сильно горит. Алена Неревина строит нам ледяной мост». «Пусти-ка», – попросила она, отодвигая Юэля в сторону – Дай посмотреть. Она протолкалась вперёд и увидела, что Алёна действительно строит изо льда нечто вроде моста над просевшей частью горящих руин. Её тётка и три арбалетчика прикрывали молодую ведьму, но, похоже, защищать баррикаду было уже некому. Защитники закончились, а со стены, где шёл бой, подробностей было не разглядеть. Зато Герде было на что посмотреть. Плетение ведьминской волжбы очень сильно отличается как от классического колдовства, так и от магии перволюдей. Но это не значит, что такая сильная колдунья, какой являлась теперь Герда, не сможет разобраться в этих плетениях. Пусть не сразу, не сейчас, но она обязательно поймёт, как работает магия ведьм. А пока Герда просто стояла в ожидании от Машки и любовалась на то, Как волхвоет, одетая в малиновую шубку на коничьем меху, молодая ведьма. "Готово!" крикнула Алёна, оборачиваясь. "Теперь быстро, долго лёд против огня не устоит". Несколько викингов сразу же бросились вперёд, проскочили затянутый дымом и паром узкий переход и скрылись за баррикадой. За ними потянулись и все остальные, замыкали отряд монахи. Но Алёна удерживала ледяной мост до последней возможности, и едва перешла на ту сторону, переход исчез в клубах раскаленного пара. Герда к этому времени продвинулась довольно далеко вперед и оказалась совсем рядом с башней. Та, насколько можно было рассмотреть в свете близких пожаров, стояла с распахнутыми воротами, а весь подъем к ней, шедший наискось через довольно высокий вал, был завален черными телами на белом снегу, Поймите, а недавно закончившиеся резне, бой здесь уже затих, выгорел дотла. Но где-то неподалёку, на Софийской набережной и в прилегающих переулках, по-прежнему звенела сталь и раздавались неразборчивые крики. Так что всё внимание немногочисленного заслона, оставленного врагами, чтобы охранять Преездную башню, было устремлено именно туда. Наверное, поэтому Они не заметили стремительный рейд отряда Герды и приготовиться к бою не успели. А на войне как на войне. Если не ты, то тебя. Ну их там всех и положили. Одного даже сама Герда успела угостить парой ударов меча. Убить, возможно, не убила, но совершенно очевидно, что поколечила. Дала, как говорится, выход своей ярости. Между тем, сбив заслон, Варяги и конгарские наёмники устремились внутрь Детинца, где разворачивались сейчас основные боевые действия. Однако Герда не стала спешить. Она задержалась у ворот и отплавив одного из монахов, приказала, чтобы братья оставались здесь. Приказ был прост: запереть ворота изнутри и удерживать башню. А так, изнутри Детинца и снаружи, пока Герда и её люди Будут разбираться с латинянами внутри крепости. Говорить монахам, что она и сама как бы той же латинской веры, что и поляки. Герда не стала. Ей не принципиально, она вообще не столько верила, сколько соблюдала приличие, а им будет неприятно. Зачем зря обижать хороших людей? Итак, отдав распоряжение Герда, которую прикрывали Тильда и Юэль, Двинулись догонять своих людей. Впрочем, далеко идти не пришлось. Уже в нескольких десятках шагов от воротной башни по ту сторону мощенного камнем двора и за деревьями небольшого сада развернулось сражение, затопившее, по-видимому, всю территорию Кремля. Бой шел между многочисленными хоромами и церквами крепости, внутри палаты теремов, на паперте собора. Колдовать здесь было опасно из-за тесноты, да и времени на правильное колдовство практически не оставалось. Так что даже ведьмы Неревины и Сигрид Норнан достали длинные ножи, хотя сами в бою не вступали. Стояли чуть в стороне, под прикрытием нескольких наёмников-варягов, и пытались поражать своей магией отдельных вражеских бойцов. Герда же с ходу врубилась в гущу боя. Она дралась мечом, но нет, нет, да успевала бросить в очередного врага какое-нибудь мелкое заклинание с левой руки. То яйца поджарит, то бороду подожжёт, а одного умудрилась даже снести с дороги с густком гнева, так что улетел не только он, но и все, кто был рядом, свои и чужие, все разом. Ну, это я, кажется, погорячилась. Поморщилась Герда, разворачиваясь лицом к очередному врагу. Впрочем, времени, к сожалению, у неё не было. Вокруг кипел бой, и она неожиданно оказалась в самой его гуще. Конечно, Герда была здесь не одна. Рядом, прикрывая её, насколько это вообще возможно в ночном бою, двигались Юэль и Тильда. Но в такой ожесточённой схватке всего не учтёшь. И бой это всегда импровизация. Так что бела не только она Ей тоже доставалось. Один раз Герда пропустила практически смертельный удар в грудь, но к счастью, панцирь выдержал, хотя тряхнуло её основательно. В другой раз чья-то сабля прошлась наискось по наплечнику, и если бы не высокий воротник стойкой китайской кольчуги, могло бы выйти совсем нехорошо. Сабельный удар по шее сохранению жизни и здоровья не способствует. В общем, в такой свалке, в какой вдруг оказалась Герда, за всем не уследишь. Остаётся только одно: сражаться, двигаться и надеяться, что и на этот раз тебе снова повезёт. Вот она и дралась, забыв обо всём, потерявшись в ночном бою и потеряв в нём саму себя. Дралась, чтобы убивать и чтобы не быть убитой самой. В той части детинца, где сражались сейчас люди и герды, было не то, чтобы светло до рассвета по ощущениям. Оставалось ещё около часа времени, но несколько костров и многочисленные факелы разбавляли ночную тьму неверными всполохами жёлтого, красного и оранжевого пламени. Огоньи метался на холодном ветру, играл тенями людей на истоптанном снегу и на стенах палаты собора. на красно-кирпичной куртине, отделяющей детенец от владычного двора. Как и когда Герда оказалась так близко от цели своего рейда, она не помнила. Но, всплыв в очередной раз из тьмы к свету, по обе стороны от разбитых ворот владычного двора, в железных жаровнях, горел дровяной уголь. Она увидела заслон, состоящий из польских наемников, и смела его одним ударом печного зева. Откуда взялись силы, трудно сказать. Тело ее было измучено, и усталость притупила державший ее в тонусе гнев. Но позиция для магического удара была идеальна, и формула заклинания сама собой вдруг выскочила на язык. Короткий речитатив за плотно сжатыми зубами. Вспышка темного пламени в створе ворот. И все собственно. Проход открыт. Герда шагнула к воротам, но вовремя остановилась, оглянулась, увидела, как подтягиваются к ней ее люди, те из них, кто все еще был жив. Посмотрела на их измученные, закопченные, осунувшиеся лица, изодранную одежду, посеченную броню. И вдруг поняла, что бой идет уже несколько часов к ряду, и что сама она наверняка выглядит ничуть не лучше». Плащ она потеряла. Где? Когда? На нагруднике вмятина. Кольчуга разорвана как минимум в паре мест. Под левым глазом, если верить ощущениям, наливается сейчас огромный синяк. А она и помнить не помнит, кто и когда угостил ее ударом в лицо. Нос тоже болел, а под ним на губах ощущалась корка засохшей крови. Ну ничего себе! Ужаснулась она, представив в себе, сколько раз за эту ночь могла умереть. И куда чёрт побери делся мой меч? О бардажном меча у неё уже не было, и в руке она вместо него сжимала катану. Пропали куда-то обы кинжала и практически все метательные ножи. Чем же я занималась столько времени? удивлённо спросила она себя. Дурью маялась, ответила ей другая герда. вырядившееся сейчас в то роскошное синее платье, в котором Герда появилась на балу в великокняжеском тереме. «Убиться не терпится. Геройствуешь, как какая-нибудь, прости господи, Жанна де Арк? Себя не жалко, меня хоть пожалей». «Отстань!» — устала отмахнулась Герда. «Думаешь, кто-нибудь спасибо скажет?» Зло усмехнулась в ответ другая она. Иван твой, или папаши его, проворонивший заговор. Заговор? Нахмурилась Герда. А что? Похоже на что-нибудь другое? Скинула левую бровь другая она. Ты что, не поняла ещё, что это не интервенция? Хотя Что? Насторожилась Герда. Сама она думать, тем более рассуждать логически, была сейчас не способна. Но это не означает, что напрочь лишилось разумения. Во всяком случае, было достаточно в себе, чтобы со всей серьёзностью отнестись к словам своего альтер эго. Возможно позже. Что позже, рассверепел Игерда. Позже заговорщики расплатятся с поляками территорией Полоцком, например. Ну и кто они эти заговорщики, по-твоему? Герда была согласна с другой собой. Она же сразу, когда ещё находилась в Полоцком подворье, подумала о заговоре и предательстве. Вот только не досуг было разбираться со своими догадками. "Quo i prodest?" пожала плечами другая Герда. Примечание: "Quo i prodest" латинский. Кому выгодно? Кому выгодно? переспросила Герда. Даже представить страшно. Вот и не представляй. Во владычном дворе везде валялись трупы. Но стоило подняться по широким ступеням к главному входу в старый терем, как их тот же обстреляли из арбалетов. Стреляли из бойниц горлатной башни, прикрывавшей вход в великокняжеский терем. И из верхних окон самих харон. Примечание. Горлатная башня, по-видимому, названа по ассоциации с горлатной шапкой. Шапка горлатная высокий парадный головной убор цилиндрической формы с бархатным или парчёвым верхом. От флангового огня отряд привычно прикрыла Алёна, привадившая с помощью какого-то амулета, сплетённого из сухих трав и мышиных хвостов. сквозной ветерок, гулявший между зданий, и теперь заставляя его сдувать вражеские стрелы в сторону. А от обстрела из окон старого терема людей Герды защитил ее собственный воздушный щит. Не бог весть, какое колдовство, но большего им и не надо было. Проскочили опасное место и ворвались в приемный зал. Судя по тому, что увидела Герда, Здесь разыгрался настоящий колдовской поединок. Всё обширное помещение было завалено разбитой вдребезги мебелью, расколотыми скульптурами и сломанными телами грифней, детей боярских, ратников неопределённой принадлежности и польских наёмников. Две толстые дубовые балки потолочного перекрытия были сломаны. Огромные люстры из хрусталя и позолоченной бронзы, мраморные полы и стены были из пещеры выбоенными и покрыты чёрными пятнами ожогов. Двери, ведущие в глубину дворца, были сорваны с петель, а один из коридоров оказался завален обломками рухнувшего потолка. Зато в двух других коридорах враги, захватившие дворец, поставили заслоны. В неверном свете горящих факелов Герда увидела русских ратников в знакомых ей цветах. Впрочем, видно было плохо. Могла я ошибиться. Я, принцесса Герорддина, проорала на во всю мощь лёгких, так что эхо пошло гулять по разгромленному и испаганенному дворцовому залу. А вы кто такие, мать вашу, поперёк? И чего закрываете проход? Мы, 그리де князья Ижорского, крикнули ей в ответ из левого коридора. Примечание: Гриди то же, что и Гридни. Силохранители, дружинники. Князь Роман приказал никого во дворец не пускать. Даже меня? Разъярилась Герда. Никого. Но я хочу видеть принцессу Шарлотту. Гневно шаркнула ножкой капризная на всю голову герцогиня Эвен Эрнхеймская. Герди очень не понравилось то, что сказал Гридень. Его слова намекали на то, что предательство, возможно, дело рук князя Романа, которому надоело оставаться во вторых рядах. Тем более, что из рассказов Ивана она знала, у Романа дурной нрав, даже при том, что он удачливый полководец. Успешный полководец и скверный человек опасное сочетание качеств. Родня при случае режет своих как бы не чаще, чем чужих. А уж если речь идет о власти, то и подавно. Корона тяжела, но кто сказал, что это тяжелая ноша? Кому-то и впрямь тяжелая, а кому-то в самый раз. Сейчас я узнаю. Донеслось до нее из коридора. Ждите. Ждать? Ну вы и хамы. Нет, чтоб попросить. Герда кивнула своим невесёлым мыслям и отошла к центру зала, заслоняясь от чужих глаз на громождении ими мусора, в который превратились мебель, картины, ковры и статуи, накрытые сверху рухнувшей с потолка люстрой. Она хотела обсудить со своими людьми возникшую ситуацию, но не успела. Её отвлекла старуха Неревина. "Герда, посмотрите туда!" Внула она на обвалившуюся в своей верхней трети лестницу из полированного дерева, ветшую раньше на второй этаж. Двери, к которым она прежде поднималась, были сожжены и разбиты. И судя по всему, удар был такой силы, что рухнула и часть потолка сразу за ними, напрочь перекрыв и этот проход. А там, куда упали обломки лестницы, лежали несколько весьма любопытных мёртвых тел. Три мужчины и женщина в богатых одеждах знатных иностранцев. Поляки, прокомментировала Неревина. Но не это главное. Вон тот рыжий, Казимир Белашицкий, литовский боярин и очень сильный колдун. Он раньше в Новгород часто приезжал, дружил крепко с князем Белозёрским. Князь Белозёрский, восхитилась Герда. Но ну, надо же Кто бы мог подумать? На самом деле здесь как раз было о чем подумать. Князь Белозерский Глеб, погода к князю Ижорского, Романа. Тоже, к слову, полководец не из последних, и к тому же, как поговаривали, колдун. Учился ли он где-нибудь колдовской науке, неизвестно. Но если князь дружил с этим Белозерским, напрашивается предположение, что мог чему-нибудь от него и научиться». «Кто же их так?» – спросила, рассматривая в задумчивости искореженные тела. Причем, если присутствие мужчин в этой группе легко объяснялось их предполагаемым офицерским статусом, кто-то же должен был командовать польскими наемниками, то женщина в эту благостную картину никак не вписывалась. Колдунья? Да, это могло бы многое объяснить. Это Ольга со своими хахалями их всех положила. Ответила между темная её вопрос старуха. Неревина указала куда-то в основание лестницы. Герде, чтобы увидеть, на что указывает ведьма, пришлось сдвинуться в сторону. Тогда и увидела: у подножия лестницы лежала Ольга своей земцева, похожая из-за торчащих из её спины стрел на какого-то ужасного декабраза. Судя по всему, Ольга колдовала до последнего мгновения. Мужчина, лежащий рядом с ней, наверняка погиб ли раньше и не от стрел. "Спасибо", кивнула Герда старой ведьме. "Теперь мы знаем, кто здесь сражался и на чьей стороне". Принцесса Герорддина. Раздался неожиданный оклик всё из того же уходящего в глубину покоев коридора. "Князь Роман, просит вас извинить его за такой приём". «Вы же видите, что творится? Он приглашает вас подняться наверх. Принцесса Шарлотта тоже там, ждет вас вместе с князем Романом». «Спасибо!» — крикнула в ответ Герда, и, обернувшись к своим людям, предупредила. «Будьте внимательны, сами на рожон не лезьте, но оставайтесь на чеку. Не нравится мне все это. Бог его знает, что нас ждет наверху». Она вышла из-за завала. Но не прошла и трёх шагов, как её остановил новый оклик из глубины коридора. Только вы, принцесса. Вот даже как, восхитилась Герда. Но вы и дурни. Это же оскорбление, разве нет? Ну или косвенное признание в предательстве. Мне одной ходить по статусу невместно, как ни в чём не бывало, ответила она переговорщику. Со мной пойдут мои фрейлины и два телохранителя. Тилда, Сигрид, вы идёте со мной, повернулась она к женщинам, надеясь, что они понимают, о чём идёт речь. Юэль, и ты, Ян, будете моими грифнями. Ждите сигнала, шепнула она Алёне. И не дёргайтесь понапрасну. Возразить ей после этой сцены никто из охранявших коридор ратников, естественно, не посмел. Она принцесса, а принцессы они такие. А одни по земле не ходят. 2. Анфилада Залов, через которые прошла Герда, носила следы ожесточённого сражения. Да и как без этого? Государь в игре дни на той очены, чтобы защищать корону до последнего. Впрочем, трупы, как тех, кто нападал, так и тех, кто защищался, успели убрать. Наверняка свалили в одну из горниц за закрытыми дверями, но смыть пятна крови, разумеется, не успели. Впрочем, ни своего отношения к происходящему, ни своих мыслей по этому поводу Герда не озвучивала. Шла, как шла бы на ее месте любая другая принцесса. Морщила нос и по временам качала головой. Правда где-то она была не совсем по статусу, в мужском платье, в броне и при мече. Но это ещё ни о чём не говорит. Вернее, говорит лишь о том, что она из тех принцесс, кто умеет выживать. Вот стало быть, её уцелела. О том же, что она колдунья, здесь, похоже, никто не знал, а то давно бы попытались убить. Арбалетный болт в спину и прости-прощай, принцесса Герорддина. Однако ни кто бы это не был, а её Дарье не подозревают как и о том, что меч у неё не для красоты. Ведь ходить с мечом и владеть им отнюдь не одно и то же. От того, верно, никто и не попытался её разоружить. Правда, были ещё телохранители Гридни и одетые по-мужски Тильда, но потребовать от них сдать оружие означало бы пойти на обострение. Но именно этого люди князя Романа и пытались пока избежать, разоружить её, ведь можно будет и позже. Во всяком случае, так и теротники думают. Вот и пусть продолжают мечтать. Между тем, в сопровождении княжеского гвардии, они прошли терем из конца в конец, поднялись по боковой лестнице и оказались в просторной горнице на втором этаже. Здесь Герду ожидали трое мужчин. И ни один из них не был князем Романом. Двое по всем признакам княжеские греди, третий одет и снаряжён богаче. Наверняка боярский сын, но может быть и нет. Панцерный боярин или вотчинный. Кто-нибудь такой, но явно не князь. Ну и кто из вас принцесса Шарлотта, спросила Герда, которую эта встреча не на шутку разозлила. Принцесса отдыхает. Нагло ухмыльнулся в ответ предполагаемый боярский сын. Просила обождать. Князь тоже утомился? Если бы этот болван знал, кого он сейчас ей напомнил, насрал бы в штаны, потому что второго живого Эугена в ее жизни не будет. Лучше умереть. «Экэ ты быстрая!» — хохотнул мужчина, и смех его... Явно не понравился не только Герде, но и охранявшим его грядням. Они, конечно, смолчали, но поведение их командира выходило за рамки приличия, и они это знали, не могли не знать. Во-первых, для тебя смерть, не ты, а вы, холодно заметила Герда. Ей этот благоан не нравился. Так вести себя с невестой князя, да ещё и иностранной принцессой, мог только подлец, полагающий, что отвечать за намеренно нанесённое оскорбление ему не придётся. И это было очень плохо. Плохо для неё, но и для него тоже. А во-вторых, я тебя шлюхин сын. Её начало сотряхивать от бешенства, но хорошо хоть он этого увидеть не мог. За оскорбление величия сама казнё. Ты, гадёнаш, побелела от гнева. Видно её слова и тот пренебрежительный тон, с каким они были произнесены. Его задели. Ты как меня назвала, курва заморская? А вот это уже лишнее, поморщилась Герда, ощущая, как ярость испипеляет возникшую было нерешительность. А в следующее мгновение она прыгнула вперёд. одновременно выхватывая из-за спины свой японский меч. Герда, разумеется, устала. Это так, но на один-то бросок у неё сил хватило. Прыжок, выпад и тонкий клинок входит под лицо в горло, прямо в ямку под кодыком. Туше объявила она, скакивая назад. Примечание. Туше в фехтовании колющий удар, нанесённый в соответствии с правилами. Все произошло так быстро, что гридни даже не успели толком отреагировать. То есть они успели только моргнуть да потянуться к оружию, но опоздали. Их старший был убит, заваливался уже на спину, готовый упасть. А принцесса стояла на том же месте, что и прежде, и с ее меча капала кровь. «Не стойте, как остолопы!» – скомандовала она. «Ушлепка вашего я сама казнила». Так что зовите князи и принцессу. Не в место мне здесь, как бедной родственнице стоять. А ну, аллюром, марш! Что здесь происходит? Одна из двух дверей, остававшихся до сих пор закрытыми, распахнулась в самый подходящий момент. Того видны ждали. И в горницу вошёл рыцарь в богатом снаряжении, молодой, русоволосый, с небольшой окладистой бородой. Судя по всему, это и был князь Роман. Впрочем, вошел он в комнату только после своих телохранителей, числом три, и еще двое маячили за его спиной. «Отважный воин!» — покачала мысли на головой Герда. «Просто-таки рыцарь без страха и упрека». «Да вот, пришлось казнить негодяя», — пожала плечами Герда. «А вы кто такой? Представьтесь». «Я князь Сижорский, а вы, сударыня?» «Перед вами, ее королевское высочество», Геродины герцогиня Эвен Эрнхеймская представил Герду, мгновенно среагировавшей на возникшую ситуацию Юэль Брух. Её высочество прибыла, чтобы навестить свою названную сестру принцессу Шарлотту, а этот смерд вместо того, чтобы выполнить приказ, оскорбил её высочество неподобающим поведением и мерзкими словами. Надо сказать, Герда впервые услышала от Юэля подобного рода выражения. И была этим приятно удивлена. Обычно он производил впечатление куда более простого человека. Приятно познакомиться, герцогиня. Чуть поклонился князь. Но убивать моих людей совершенно не обязательно. Впрочем, улыбнулся мужчина. Это будет мне хорошим уроком. Нельзя позволять кому ни попадя приходить ко мне с оружием. Отдайте меч, принцесса, и пусть ваши люди тоже сдадут оружие. «Вот даже как! Была бы я простой смертной, попала бы сейчас как кур во щип. Хотя это еще не доказательство дурного умысла. Может быть, он просто дурно воспитан. «Оружие я не сдам», — сказала она вслух, — «и своим людям не позволю. Мы с вами, князь, равны по статусу, и вы не можете мне приказывать. Я вам не угрожаю и воевать с вами не собираюсь». Отдайте мне принцессу Шарлотту, и мы уйдём с миром. "Какая вы быстрая", покачал головой князь, почти дословно повторив слова своего ныне покойного куливерта. "Вы разве не понимаете, принцесса, что находитесь всецело в моей власти?" Он щёлкнул пальцами, и из другой двери вышли ещё трое гридини, но уже вооружённо харбалетами. 10, не считая князя. И ещё трое на лестнице за нашими спинами. То есть это всё, повела на рукой вокруг. Устроили вы, князь? Я правильно понимаю? Раньше не догадались? Ну от чего же? Пожало плечами Герда, готовясь к удару. Просто хотела убедиться, что не ошибаюсь. Шарлотта жива? Ещё вопросы? Нет, князь, других вопросов у меня нет. Сейчас Гер доготовилась снова пустить в ход печной зев. Но в отличие от прошлого раза, она приняла в расчёт и свою запредельную усталость, и то, что после удара, который она предполагала нанести, ей скорее всего не удастся отдохнуть. И значит, за клинанием заклинанием, но много силы вкладывать в него нельзя. Достаточно будет их обжечь и обескуражить. Для остального у нас есть мечи. Она потянулась мысленно к Сигрид, стоявшей совсем рядом, и не удивилась, почувствовав мгновенный отклик. Женщина поняла, что Герда готовится атаковать, и каким-то неведомым способом смогла показать ей довольно яркую картинку: лестница и три ратника на ней. Значит, возьмёт их на себя. Отлично, всегда бы так. Оружие, нетерпеливо повторил князь. Да, конечно. Тихо ответила Герда и швырнула в своих врагов жар доменной печи. Сил вложило немного, но результат превзошел все ожидания. И князя, и его гридней как ветром сдуло. Смело, расшвыряло, как тряпичных кукол по всей комнате. Остальное сделали Юэль, Ян и Тильда. Они обнажили мечи и ринулись добивать обескураженных, потерявших ориентацию людей. Но Герда за ними не следила. Она с удовольствием слушала, как считают своими костями ступени лестницы те трое ратников, что стояли в засаде. «Не встанут?» — спросила она травницу. «Вряд ли», — поморщилась та. «Я им кровь сгустила. Не люблю убивать, но иногда приходится. Такова жизнь». «Такова жизнь». «Подожди, Тильда!» — остановила она наемницу, увидев Тильда. Как та склоняется с окровавленным кинжалом над поверженным князем. Он нужен мне живым. Герда подошла, посмотрела в расширившиеся от ужаса глаза Романа. Бедный, улыбнулась она, трогая пальцем ожоги на его лице. Ты не знал, что я колдунья. Плохо дело. Теперь тебе князь вешает вниз головой. Предателей, ты ведь знаешь, никто не любит, а я в особенности. Сельда повернулась она к наёмнице, свижи её так, чтобы ему было больно. Чем больнее, тем лучше. Хочу, чтобы мучился, сказала и сама удивилась сказанному. Какая она наверняка понравилась бы великой безымянной богине. В этой герде стало чуть больше тьмы, и, наверное, Это было закономерно, поскольку в этой жизни жить сам глоев в душе куда легче, чем со светом. Мысль показалась правильной, но это не значит, что она пришла с Герде по сердцу. Сначала Герде казалось, что эта ночь никогда не закончится. Какой длинный и трудный она выдалась. Но затем, когда наступил день яркий, солнечный, совсем не такой, каким должен быть день мятежа. Ей всё время хотелось, чтобы солнце зашло за облака, которых не было, или за горизонт, которого в городе не разглядишь, чтобы наступил вечер, чтобы пришла ночь. Однако этот длинный день, как и та долгая ночь, тянулся и тянулся и никак не хотел сойти на нет и герда измученная непрекращающимся боем смертельно уставшая опустошённая продолжала делать то что должна стараясь при этом не умереть самой и не погубить пресегнувших ей на верность людей бой на владычном дворе продолжался почти до полудня Здесь оказалось довольно много польских наёмников и ратников из личных дружин князей Романа и Глеба. Самого князя Белозёрского, впрочем, нигде не было видно, и где он, никто не знал. Но его гредни, лили чужую кровь, ничуть не хуже греди князей Жорского. К счастью, в Великокняжеском тереме и на речном редуте Оставалось довольно много грядни и ротников великого князя и князя-саправителя. Уцелели и некоторые придворные и дворцовые слуги. Если бы не они, маленькому отряду Герды быстро пришёл бы конец. Людей у неё было немного, а колдуны и ведьмы, не исключая саму Герду, растратили свой резерв ещё ночью, а восстановиться в условиях непрекращающегося боя было крайне сложно. Герда даже не пыталась, дралась мечом и лишь изредка позволяла себе мелкое, не требующее большого расхода сил колдовство. Из остальных женщин, более или менее в форме, оставалась одна лишь Алёна, но и у неё силы были на исходе. В конце концов, в Герде, в которой как-то само собой перешло общее командование, удалось очистить от мятежников владычный двор. И запорев отбитые у врага ворота, закрыться внутри стен. О том, чтобы попытаться выбить поляков из детинца, речи не шло. Слишком неровны были силы. Однако ближе к полудню подошли отряды оратников на вгородской крепостной страже и городское ополчение. Вечевой колокол ударил как раз перед первым светом, и в Кремле снова вспыхнул бой. Тогда, воспользовавшись благоприятной ситуацией, Герда ударила в тыл полякам, и где-то через час сопротивление наёмников прекратилось, и они начали сдаваться. К этому времени Герда уже знала, что великий князь Дмитрий и его старший сын Фёдор убиты вместе со многими из ближних бояр и приближённых. Погибла и жена Фёдора, княгиня Анастасия. А вот Шарлотта и её ближний круг как они странно уцелели. Такое впечатление, что их и не собирались убивать. Мужчин, включая графа де Валена и герцога Монка, разоружили. Вернее, они позволили себя разоружить и заперли в погребах старого терема, а принцессу под охраной поместили в одну из верхних светёлок. Это ещё тогда вызвало у Герды некоторое недоумение. Но времени разбираться во всех этих тонкостях не было, поскольку её внимание требовали другие, гораздо более важные дела. Однако после того, как бой в детинстве прекратился, она всё-таки спросила Неревину, о чём та промолчала, увидев, что Шарлотта жива и невредима. Извини, принцесса, за дурную весть. Тяжело вздохнула старая ведьма. Но ты наших порядков не знаешь. Так что придётся мне вполне больше некому. "Говори", нахмурилась Герда, уловив настроение Неревиной. Шарлотта, как была невестой великого князя, так и невестой и осталась. Была бы вдовой другой разговор, а так, раз договор заключён, он должен быть исполнен. Роман сохранил её, потому что собирался занять место отца. Занял бы, женился на принцессе согласно договору и упрочил бы этим свою власть. Но не сложилось. «К чему она клонит?» – задумалась Герда. Голова была тяжелая, от усталости тянула в сон, мысли путались. И, по-видимому, не Ревина это поняла. Не дурачай, и к тому же ведьма. «Старший в роду теперь, Иван!» – сказала она тихо. «Ну и что?» все еще не понимала Герда. Старший, значит, станет великим князем. Ох, то-то и оно. Он-то великим князем станет. А вот она великой княгиней нет. Потому что, приняв великокняжеский венец, Иван должен будет жениться не на Герде, а на Шарлотте. И отказаться от стола не сможет. Некому теперь передать власть. Да и не захочет. Мрачно констатировала очевидное другая Анна. От такой власти не отказываются. уж ты мне поверь.